Глава пятая. По случаю жары все участники семинара заходят в воду по горло, а докладчик по пояс предложил Зугр. Докладчик Владимир Павлович, хоть и фронтовик, и в те годы отнюдь не пожилой, пришел в некоторое смущение, Щел это неуместной шуткой, более того, неуважительной по отношению к докладчику. Слушание в воде — обстановка явно неподходящая. Происходило это в Миасове в 958 году. К такому еще не привыкли, по крайней мере, биологи. Тогда зубор со всей серьезностью поставил вопрос на голосование. Подходящая обстановка или неподходящая? Разумеется, большинством голосов признали, что в такую жару нахождение семинара в воде вполне подходящая обстановка после чего все слушатели разделись и полезли в воду — студенты и доктора наук, девицы и пожилые люди, и сам Зубр. Докладчик, хоть и остался на берегу, должен был разоблачиться до трусов. Свои графики он чертил мелом на опрокинутой лодке. Из всех заседаний запомнилось более всего это — в воде. Запомнилось и самому Владимиру Павловичу, несмотря на то, что оно вроде бы шокировало его запомнилось всем участникам и его сообщения, потому что в воде, хотя оно и само по себе заслуживало. После доклада он меня поцеловал. Это было посвящение. Я почувствовал, у меня отрастают золотые шпоры. Он замолчал, пораженный какой-то мыслью, потом сказал. «Помните Фаусте, Ты равен тому, кого понимаешь. Зубр был выше меня» потому что я его не понимал. Но дело в том, как я его не понимал. Так не понимал, что он был на две головы выше меня. Владимир Павлович о себе достаточно высокого мнения. Он человек скорее скептический, чем восторженный. Характеристики, которые он дает людям, едкие и разоблачительные. А здесь я раздумываю, в чем же непонятность зубра. Он обладал стратегическим подходом к биологии. Это так же, как если бы я, мысли на уровне командира батальона, пытался понять мышление командующего фронтом. Снова он вернулся к тому поцелую, которым гордился не меньше, чем фронтовыми орденами. По вечерам на берегу Можайского моря устраивали костер и большой общий треп. Главой трепа был зубр. Он заставлял выступать старых профессоров, докторов и прочих метров. Кто о чем? О своих путешествиях, о картинах Рериха, о женской красоте, о стихах Марины Цветаевой. В желтом танцующем свете костра совершались превращения. Некоторые известные, заслуженные ученые оказывались бесцветными рассказчиками, многословными, лишенными собственных мыслей. Они сообщали вещи банальные – От приближения эти люди проигрывали. Выйдя из храма науки, жрецы становились скучноватыми обывателями. Но были и такие, чем ближе, тем интереснее. Были сочинители весьма неплохих стихов, были остроумцы, были талантливые рассказчики, были знатоки истории. Тем не менее, все это рано или поздно приедалось, и тогда обращались к Зубру, упрашивали его что-нибудь рассказать о себе. Жизнь его оказалась неисчерпаемой.